Иван Бунин Ловчий В людской избе на большой печи в сумерки зиму и лето лежал Леонтий, длинный и невероятно худой, с оросшей седой щетиной бороды, бывший бабушкин повар. В летние дни в людской часто бывало пусто. Один Леонтий лежал на печи. На столе были прикрыты одедном чёрные хлебы. Я приходил, садился на лавку, отламывал корку, солил и ел. А Леонтий лежал и говорил: "Да, борчуг, не всегда я так лежал. Мусором голову пересыпал". Не всегда и побром был. Ям вашего дедушки по бабушке у Петра Алексеевича Чемадурова лох, чем был, стаей правил. В стае собак? Так точно. Не телят же. Был сперва простым доезжачим, да борзеек знач твёл. А вследствие времени ловчим стал. На ведь это вам не книжку про честь. Тут даже простого русака оследить и то надо умыметь. Вот хоть взять охотничий подклик. Тут ни одно хайло нужно, тут кураж нужен. А я бывало как на дам, а так весь лес дрогнет. Это прич того, был дедушка ваш охотник смертный, завзятый. ему угодить не всякий мог. Была у него заветная наложница, девка именем Малашка. Я потом расскажу вам как-нибудь, как я из-за неё погиб. Попал под страшный сюркуп. Ну ж как он людей своих терзал. Да чего не преступил был? А эта Малашка просто верёвки из него вела. Он за нежное её притворство на всё был готов. Она мне, Леонтий Милей, всех на свете. Так прямо и говорил мне. И я ему в ответ, что не может того быть, что может, вы только из омыславад шутите, изволите. Он мне ещё твёрже того: нет, не шучу, ты изволь слушать меня с примечанием. Ну и я Все противных мыслей был, все думал про себя. Погодите, погодите, сударь, покажет она вам себя в некий срок. Ведь носу слепива не узнаешь. Ведь сейчас-то она пока девчонка, а вот как станет в лета входить. Они же между тем вдаль свои мечты не простирали, мол, когда-то еще это будет. э такое заведение имели. После осенних охот был у нас всегда большой публичный стол. Так что же вы думаете? Они эту девку с гостями сажали. Ну, а после малошки на чтото охоты с ума сходили. И охоту держали мы истинно знаменитую. Так собаку любить, как дедушка ваш любили, никто не мог. Они всякую охоту обожали. «И «Ла шассу леврье» и «Ошняк уран»» Иной раз интересовались даже и «Мокрый». А весной по брызгам. «Какой мокрый?» а «Всякий, значит, болотный». «И каких только собак у нас не было. Были понтеры, были сеттеры, были легавые. А борзым и гончим счет потеряешь». Их за усадьбой целый стан у нас стоял. Но и я гонщих и борзых любил, может, не меньше дедушки. И с того и холостой навек остался. Не увлекался самыми первыми красавицами. Да и некогда было, круглый год только стая на уме. Да и что эти красавицы, борчу. Все, как говорится, на один и тот же вкус, подобно курице. Что черный, что белый хохол. Да и понтеры, щеттеры, легавые мне были нипочём. Ружья я и не знал. Бывало спросит дедушка: "Ну как, Леонтий, на твой взгляд, моя новая легавая? Хороша?" скажешь, судорость стоит мёртво, подаёт отлично. Аня опять изволит ко мне приставать: "Нет, ты скажи мне, пожалуй, хорошенько, что ты точно думаешь?" Да что ж говорю, могу я точно думать? Не возьмите в огнев, не могу я ни понтера, ни сеттера, ни легаву любить, из какого гнезда они не будь. Как из гнезда? Поэт всегда так сударь говорилось: из дурного гнезда собака, из хорошего гнезда сапака. Из какой фамилии, значит? А как ещё говорилось? Да мало ли как. Теперь так уж не могут говорить. — Ну, скажи что-нибудь. — Да что ж не к делу говорить. Это подобно тому, как песню петь, не кстати. Вот была, к примеру, сказать самая главная песня у нас. Лучше этой песни, на мой взгляд, на свете нет, а петь ее надо было тоже ко времени. Это была самая наша задушевная. — Выпьем, други, на крови. Эту песню, сударь, пели на добыче. «Выпьем, други, на крови!» И вот уже истинно картина была. Лежит на поляне взятый зверь, Кровяной, гордый, уж с пленкой на глазах, С закушенным языком, А округ него целая ассамблея охотники. Вдаришь в рог, и грянут все хором, «Выпьем, други, на крови!» И вот какое дивное дело бывало почесть всегда. как нарочно от упор солнца выглядывало, то все дождь сеет, а тут как раз стихнет, разойдется мга, засинеет в небе и солнце глянет. Весь мокрый лес озарит, согреет, сделает. Такой апофеоз вовек не забудешь. А дедушка ваш стоит во всем своем охотницком наряде замечательнее всех, с чаркой в руке. А возле них их самый главный фаворит Победим. Ит его гонщик кабель? Так точно. Ты ведь, ты как-то говорил, что Победим уж старый был. Что ж, что старый? Прям герой был даже и в тупору. Он раз в одно поле. Это значит сразу? Не, как не за один день лучше сказать, за одно оливвание. Он за этот день взял целых пятерых лобанов. Был из себя приземистый, брудастый, иначе сказать усатый, и мастью муругий. Вроде как черный, только с красниной. Лапы стойкие, в локотках с кривизной немножко. А уж про грудь и говорить нечего. Я Руслан! И весь в цапинах и хватках волки не раз пятнали. Но его на Бушу и у князя выменили. Молодым еще. Он тогда еще не обсовел как следует. А уж видно было, что из него будет. А Бушу, хоть и знаменит был, да уж стал на балалайке поигрывать. — Как-то на балалайке? — Парше ведь с годами стал. Сядет и ну лапой бить, по бокам, по ушам. — А что значит не обсовел? — А это всегда так говорится. Про молодого кобеля. Значит, еще не стал настоящим псом. Да и про сук тоже. Молода, мол, еще не псовела. Это как про зверя говорят, про волка. Прибылой, значит, молодой, а если старый, то это в просторечии лобан, матерый. Если же взять, к примеру, зайца, так он бывает, во-первых, февральский. На ставик. Почему на ставик? По той причине, что от упору снег уже крепко занастел, коркой наст там покрылся. А он любит по этому насту жировать, иначе сказать, играть, петли делать. Вон лисица та любит мышковать, мышей по полю промышлять, вроде как хе -хе, дворовая сучка по полю за ними мышку и сычует. Ведь сычи и совы тоже за ними охотятся. А заяц он только с жиру играет, жирует. И это наставик называется. А старый русак, он голубой, он уже, значит, выцвел, серую шерстку спустил. — Ну хорошо, а как же это, победим, в одно поле пять лобанов взял? — А так и взял. Очень люд был. И характер самодурного угрюмого, пока не разровнялась охота, идёт будто скучный, равнодушный. Он от свора отстаи всегда одиночкой ходил, беспременно возле дедушки вашего, и всё будто что-то думает, хмурится, никуда не спеши. Да и дом такой же бывало, кричишь на корму: "Отрыжь!", что бы значит, не кидались собаки не вовремя к корму. А он и не слушает. Стоит, отвернувшись, сам мол, знаю время. Кричишь наконец, а он надбрюц, значит, разрешаешь на корыта с запарки кинуться. Он опять не спешит, подходит, будто нехотя. И уж тут не стой другая собака возле него близко, так рыкнет, да скалится, что дай бог ноги унести. Вот я и говорю, Все, бывало, сам по себе ходил возле дедушки вашего, и умен до того, что только не говорит, будто и не смотрит, а всякий его взгляд видит, знает, и от его стремени, пока работы нету, ни на шаг. А уж это по охотницким замечаниям много значит. Так и говорится, умница собака, от стремени без дела ни на пять. А ещё какие у вас знаменитые кобели были? Гончит, то есть. А. Бубудила, карай, вопила, пылай. Были сучки отменные, частопсовые, всё больше краснопегие. Вёга была. Стрелка, Заира. Эта Заира во ейковскую ласку сушей обрывала. Перегоняла Так точно. У ней щепец хорош был. Не, кстати, судороги говорите. Слыхали зван, да не знаете где он? Щепец, а по-простому говоря, пасть это только у зверей бывает. Это как всякий хвост поленам называется, а лисий трубой. Хвост неохотницкое слово. А лисий след нарыск. Не нарыск, а нарыск. Тут надо на на на упирать. она рискует. Вот и выходит на риск. А где её ждут? На лазе. Опять ни к чему вы говорите. Тут опять на зу надо упирать, на лазу. А главное, это не лисицу, а волка ждут на лазу. Там, значит, где он вылезает, да и то не всегда знал ли его, где ждут. И что же это вы всё меня сбиваете, слова не даёте сказать? Вот я уже забыл, о чём была речь. Ты про победимы хотел рассказать. Ну да. А вы всё сбиваете. Вот я и говорю. Приказали раз дедушка ваш большое хоть быть. Говорят, не знаешь ли, онти я даже ноч вчера с не спал, упражнён был часами ужины воображением на счёт наших охот. распиль свидей, куда ж нам по левани идти? Надоели мне наши скаредные места. Конечно, легче в бездельцах упражняться, нежели в делах изрядных, однако это не мой вкус. Будем брать поле в верховье. Хош очень говорю, не пролазные места сударь, тем лучше. Говорят, баучьи, слушай моё готовое. Потом после ужины После ужина, Это теперь так выражаются, а мы говорили по-своему, по-старому. Ну так вот. Далее после ужинальный повторительный приказ к обедену, чтобы как можно скоряй кофе им на ранний подали. А почивать изволили рано, по разговорах со мной вскорости к себе ретировались. По утру службы были изрядно строгие. Все в полслова приказывали. — Чем свет меня зовут? — Леонтий, — говорят. — Повторяю тебе, мы нынешний год срамимся до девятой пуговицы. Большой охот и все манкируем. С полей раз уходим, не видав ни шерстинки. Я отвечаю, что, мол, не наша в том и вина. Время все стояло теплое, всякая зверь хранилась. Не в рыску была. — На ку надо упирать. — Так точно. Значит, не рисковала. Ездили, говорю, раза два по белотропу. Это по первой пороше? Ах, сударыня, мучили вы меня. Ну, конечно, так. Ездили, говорю, по белотропу, а он под копытом таял. Разве та охота? Все перемочки и сгарь в сарае прохолодить. Вот теперь другое дело. И зверь Уж вылез, как следует. Откуда вылез? Из лесу. Это когда он позднюю осень почует и в лесу больше не хоронится, а в поле выходит. Опять же говорю, и побитим хворал. А мы всё на катае надеялись, с ним роль хотели разыграть. Дедушка ваш тогда только что выменили у Рудина на резвую этого катая. И увлекались, понятно. Катай, говорю, нельзя покорить. Собака ладная и с ногами, работает правильно. Да разве победим у чета? А какой катай был? Чернопегий, краснопегий или полупегий, брудастый? Ишь, как вы навострились, сударь. А спроси вас, какой такой полупегий, Иоанн, и не знаете? Нет, знаю. Белый в желтых пятнах. Прямс. А брудастый. Ты это уже говорил, усатый. Опять, верно. А подуждый? А это когда нижняя челюсть маленькая. Вокорат, верно. А котай был чёрнопегий и брудастый. Ну хорошо. Так опять мы с вами с дороги сбились, надо вам досказать про победима. Вышли в тот день, дедушка ваш, на крыльцо раны-мрано, огляделись, ну, говорят, с богом на конь. Двинулись мы всем нашим многолюдством, прошли по венцу нашей горы, выровнялись на простор, поднялись, дедушка ваш, на своем буланом на теме и приказали зачинаться полю. — На какое теме? «Ах, царица небесная!» «Ну, как это сказать? На возвышенное место, попросту говоря. Шли сперва по мелочам, по мелкому, значит, к кустарнику. Потом свалились в луга к лесу. Перешиб я луга рысью и стал подвывать. Только отголосу не слышу никакого. Верно, думаю, они на добыче». Выскочила была лисица, доскатилась да в овраги и сразу понарилась, ушла в свое нырище. Не стали мы на нее и время терять. Потом подозрил я русака. Хлопнул оропельником, заложились за ним стрелка с Заирой по грани, сладились. — По грани? Это по рубежу, значит? — По меже, по рубежу. — Спеют, спеют. — Настигают? — Понятное дело. спеют за ним по честь ухо в ухо, только стал он вдруг отрастать от них. — Как это отрастать? «Уходить, сударь, уходить — Уходить, солдарь, уходить! Да Заир не глупее его была. Наддала маленько, сбила его с грани и покатилась вместе с ним. А тут стая и накрыла их. Дедушка кричит, «Прими!» А я уж давно принял. — Заколол? — Конечно, заколол. — Заколол. Да кто ж так-то говорит. Приказная строка какая-нибудь. Да не в том дело, сударь, я всё это к тому, что, кроме этих пустяков, ничего мы в тот первый день не сделали до самого вечера. Вечером встрели около рудина, сбили обе стаи в одну и пошли к нему на настек, подвалили к усадьбе. На ночлег? На наш лек, сударь. На наслег! А у Рудина! Но мне, как это часто бывает с детьми, вдруг становилось скучно, хотелось в сад, на пруд. Я начинал вертеться, уже плохо слушал, что было у Рудина. И, наконец, под каким-нибудь предлогом ускользал из избы, пообещав Леонтию прийти дослушать его завтра. И Леонтий опять оставался один в сумраке на печи в пустой избе со своими думами о временах дедушки.